сосуществование и противоборство христианской и традиционной религии воссоздаёт в своей трагедии Шекспир. Язычество на елизаветинской сцене традиционно изображалось как почитание богов классической древности. Этой традиции Шекспир следует и в Короле Лире, событиям которым разворачиваются в Британии В VIII веке до нашей эры речи героев щедро пересыпаны упоминаниями персонажей античной мифологии: кентавров, сатиров, нимф, циклопов, Феба, Юпитера, Марса, Вулкана, Гелиона, Фартуны, Меркурия, Нептуна, Геменея, Теллуры. В догматии земли в древнеримской мифологии Геркулеса, Необи Геккуба, Криама, Пирра, Энея, Дидоны, герканских тингров, нимэйского льва, восстание титанов, гор Пелеона, осы Олимпа, загробной реки Леты исторических деятелей античности Александра Македонского, Юлия Цезаря, Брута, Нерона, Россия, знаменитый древнеримский актёр Сенека, Плаут, римских капитолия и авгуров цитируется Эратосфен, Аристотель Пеламией, Марк Аврелий, Святой Неплотарх, Цицерон, герои носят греческие Лаэрта, Фелия и римские имена Клавдий, Корнелий, Марцелл, Горацио, Гораций, Палоний. Все святые, упомянутые в тексте трагедии, жили до 9 века. Евангельский Лазарь, святой Валентин, умер в 283-м, святой Патрик, 389-461-й. Комментаторы насчитали в Гамлете 17 цитат из Ветхого Завета, Евангелия и Апокалипсиса. Герои клянутся не только Юпитером, но и Христом и Богородицей, Офелию хоронят на церковном кладбище по христианскому обряду. И в этой же сцене упоминается известный Шекспиру из трудов античных классиков обычай древних германцев насыпать над умершими курганы и погребать с ними тех, кого не любили при жизни. «Заваливайте мертвую с живым». На ровном месте сгромоздить и гору, кричит Лаэрт, прыгая в могилу сестры. Миллионы акров нам на курган вторит ему датский принц. Это не поэтическая метафора. Курганы древних скандинавов, отмечает современный норвежский исследователь, подавляли своими размерами, внушали Почтение и страх. На берегу фьорда Осло, мимо которого проплывали, направляясь в Архангельск, корабли лондонской и московской компании, расположены несколько огромных, величественных курганов. Когда-то их было девять. Теперь их осталось семь. Этих колоссов. По всему побережью Норвегии имеются отдельные курганы подобного размера. Иные из них достигают 15-метровой высоты. Не забыты привлекающие столь большое внимание современных исследователей обычаи викингов зарывать клады в труднодоступных местах. Норманны прятали монеты в землю, в болото, даже топили в море. отмечает историк скандинавист Гуревич в категориях средневековой культуры 1984 г.